Абигаэль поднялась и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Мисс Силвер услышала, как она пересекла коридор и постучала. Через секунду стук повторился, потом раздался звук открываемой двери. Абигаэль с тревожным лицом вернулась в гостиную. — Она, видимо, вышла. Ее пальто и шляпа исчезли. Не понимая почему я не услышала, как она ушла. — Возможно, она и не хотела, чтобы вы слышали, — сказала мисс Силвер. — Может быть, вы и позволите мне дождаться ее? Кажется, перед этим вы говорили о фотографии вашей свекрови. Мне было бы интересно взглянуть на нее. Как и во времена старой миссис Солт, фотоальбом покоился на зеркально-отполированном столе, занимающем всю середину комнаты. Чтобы не повредить полировку, под него была подложена шерстяная вязаная циновка, первоначально цвета зеленого мха с добавлением оранжево-розового, теперь же вылимнившее до неясного оттенка, напоминающего скорее лишайник. Обложка альбома была покрыта тисненной кожей и снабжена массивной золоченой застежкой. Подвинув стул, мисс Силвер с интересом рассматривала длинную вереницу портретов семейства Солт. Сверкающие глянцем фотографии замечательно сохранились, очевидно, их тщательнейшим образом оберегали от солнечных лучей. Карточки были двух размеров, с открытку и с визитную карточку, каждая аккуратно вставлена в углубление на кремовой поверхности страницы. Были там и молодые люди с бородками, и женщины средних лет, с волосами в форме котлеты, уложенными на висках. И высокими воротниками-стойками со скошенными концами, введенными в моду Уильямом эвартом Гладстоном. И маленькая девочка в волосатых гольфах с круглым гребнем в волосах. Она выглядела так, словно сбежала с одной из иллюстраций книги «Алиса в стране чудес». И дамы в юбках, обшитых голуном, натянутых на кринолин. И девушки начала восьмидесятых в рельефных турнюрах и маленьких шляпках на бекрень. И маленькие дети, полузадушенные длинными одеяниями, и ужасающие маленькие мальчики с кудряшками и в матросских костюмчиках. Как интересно, время от времени бормотала мисс Силвер, дело близилось к кульминации, но она все же позволила себе с головой погрузиться в эти страницы семейной истории, представлявшие в миниатюре целую удивительную эпоху. Здесь был срез того могучего среднего класса, которому Англия обязана столь многим, класса, беспрестанно пополнявшегося, с одной стороны, за счет тех, кому упорство, энергия и ум позволили пробиться наверх, а с другой стороны, за счет тех ответвлений дворянства и земельной аристократии, что в погоне за заработком переходили к занятию торговлей, фермерством или каким-либо другим мелким ремеслом. Абигаэль перевернула страницу и на следующий обнаружила зияющую пустоту. Ее гладкий лоб прорезали морщины. Она проговорила озадаченно. «О, она должна быть здесь! Кто же мог ее взять?» И потом быстро и досадливо. «Это должно быть Эмили!» и наверное, захотелось показать ее Мэй. Она говорила, что между ними сильное сходство. Но это очень нехорошо с ее стороны. Она не должна была этого делать». В этот момент Эмили зашла в дом. В гостиной было отчетливо слышно, как открылась и захлопнулась дверь, а потом наступила тишина. Абигель закрыла альбом и положила его обратно на шерстяную циновку. Поднявшись, она нагнулась над столом, чтобы защелкнуть тяжелую золотую пряжку. Все это заняло лишь несколько секунд, но их оказалось достаточно. Эмили Солт захлопнула за собой дверь, бросила ключ назад в сумку и вынула оттуда что-то другое. Потом направилась к лестнице. Наверху в гостиной женщины услышали, как она упала. Эбигель с испуганным лицом подбежала к двери, распахнула ее и закричала, перегнувшись через перила. «Эмили!» Не успел звук ее голоса разнестись в воздухе, как она уже мчалась вниз по лестнице. «Поперек!» В нижней ступеньке лежало бездыханное тело Эмили Солт. Ее правая рука, затянутая в перчатку, сжимала обертку от шоколада.